«Квантовый скачок» Джерри «Легко сделать небольшой шаг оттуда, где мы находимся, и просто сделать чуть больше, чем мы думаем, быть собой немного больше и иметь чуть больше, чем у нас есть сейчас» «А как насчет того, что можно назвать квантовым скачком?» «То есть достичь чего-то, превосходящего все, что мы видели раньше» «Как создать нечто подобное?» «Абрахам» «Отлично, вы дошли до сути» Вам проще двигаться маленькими шагами, потому что проще взять имеющиеся на данный момент убеждения и слегка их раздвинуть. Вы не меняете их полностью, а просто слегка расширяете. Квантовый скачок часто означает, что вы должны избавиться от имеющегося убеждения и принять новое. Квантовый скачок – не совершить, усиливая часть уравнения с убеждением разрешением. Квантовые скачки происходят при взаимодействии части с желанием. Вы согласны, что мать в упоминавшемся выше примере, которая подняла автомобиль, придавивший ребенка, пережила квантовый скачок? Если бы она занималась в спортзале, ей потребовалось бы очень много времени, чтобы постепенно убедить себя, что она может поднять что-то настолько тяжелое. Но сила ее желания мгновенно вызвала квантовый скачок. Мы не рекомендуем квантовые скачки, потому что для них требуется разительный контраст, который дает резкий импульс желанию и может вызвать удивительные результаты. Этот результат почти всегда временный, потому что баланс убеждений, в конце концов, вернет вас на исходную позицию. Постепенное смещение убеждений в сторону желаний – более удовлетворительный способ созидания. Джерри, скажите еще раз, как мы можем усилить свои желания? Как можно заставить себя хотеть больше? Абрахам, думайте о том, чего, по вашему мнению, вы хотите – И закон даст вам больше информации, больше сведений и больше ситуаций для творения. Понимаете ли, вполне естественно, что, глядя на объект своего желания, вы испытываете сильные позитивные эмоции. Поэтому вопрос в том, чтобы удерживать свои мысли на том, чего вы хотите. Если это возможно, ходите туда, где находятся объекты вашего желания, чтобы намеренно вызывать у себя приятные чувства. А когда вы хорошо себя чувствуете, все, что по вашим представлениям хорошо, будет притягиваться в вашу жизнь. Когда вы на чем-то фокусируетесь, закон притяжения занимается усилением. Поэтому, если вам кажется, что для усиления желаний и позитивных эмоций требуется много работы, то это можно объяснить таким образом. Вы думаете о том, чего хотите, а затем о противоположном, поэтому препятствуете постоянному продвижению вперед. Труднее ли воплотить большие вещи? Джерри Тогда какова, по-вашему, причина того, что почти всем людям кажется, будто они могут создавать или воплощать небольшие вещи, но не могут создавать большие? Абрахам. Причина в том, что они не понимают закон и основывают то, что может быть на том, что было. Когда вы понимаете законы, то знаете, что дом создать не сложнее, чем пуговицу. Они равны. 10 миллионов создать не сложнее, чем сто тысяч. Это одинаковое применение закона к разным намерениям. Как мне доказать это окружающим? Джерри. Если человек хочет проверить эти законы или принципы, чтобы попробовать доказать их реальность кому-то другому и говорит «сейчас я тебе покажу, что у меня получится», влияет ли это на эффективность притяжения Абрахам. Проблемы с попытками что-либо доказать состоят в том, что они часто заставляют вас бороться с тем, чего вы не хотите. Делая это, вы активируете в своей вибрации именно это, из-за чего вам труднее достичь того, чего вы хотите. Вам могут также помешать чужие сильные сомнения, потому что они влияют на вас и вызывают сомнения. Нет необходимости доказывать что-либо кому бы то ни было словами. Пусть примером для других станет то, что вы есть, и то, как вы живете».